Глава седьмая Они... черные, только и смог вымолвить я, взирая на шары. Внутри них не было никаких картинок из моего прошлого. С одной стороны, так даже лучше, но сейчас я испытывал какое-то странное чувство, будто вместе с этими картинками... «Стерлась и частичка меня». Славия, не совсем понимая, что происходит, лишь кивнула, произнесла, «Но ведь сами шары остались на месте. Они никуда не исчезли». Она была права. «Пока хрустальные шары здесь, можно провести магический ритуал считывания». И мы принялись подготавливаться. Холодный воздух подземелья студил спину, но я, несмотря на это, ощущал странное тепло, Волнение, которое переполняло меня изнутри. Славия, моя спутница, двигалась легко, словно танцуя среди шаров, выписывая необходимые фигуры на полу и делая расчеты. Я достал из сумки набор инструментов: серебряный нож, ритуальные чаши, свечи. Когда дело касается заклятий и считывания, то вход идет старое доброе ремесло магии, только с помощью него можно точно создать необходимые формулы. Ко мне подошла Славия и принялась помогать. Сначала она выложила по кругу три чаши, наполнив их водой, очень хорошим природным фиксатором всех магических потоков. Я помог ей расставить свечи по периметру, а после она положила перед чашами «Кристаллы. Расчеты?» — спросил я, глядя на девушку. Так и внула принялась выписывать в воздухе необходимые руны. Когда все было готово, Славия подошла к кристаллу, сложила руки перед ним и закрыла глаза. Я почувствовал, как воздух вокруг нее загустел, наполнился едва различимыми вибрациями. «Начинай!» — прошептала она, не открывая глаз. «Пусть твоя сила течет через этот камень, как вода в русле реки». Я кивнул, чувствуя, как моя собственная магия бурлит внутри, и жаждет выхода. Вложив в себя всю силу, которую только мог собрать, я протянул руку к кристаллу. В тот момент, когда наши ладони коснулись гладкой поверхности, вокруг нас вспыхнул свет, а воздух наполнился мощью, готовой перевернуть мир. Хрустальные шары закачались. Магические заклятия принялись считывать суть этих загадочных объектов, чтобы можно было разобраться в их природе. Оставалось только ждать, когда действие заклятия закончится. Но минуты через две начало что-то происходить, что-то незапланированное. Потоки магии задрожали, мы со Славией почувствовали это одновременно. Я вопросительно глянул на девушку, та, не пожала плечами. Я и сам не знал, что происходит, все было просчитано идеально. Признаться, я никогда не создавал таких точных формул. Хрустальные шары начали дрожать, а внутри них зашевелилась тьма. А потом каждый шар принялся показывать свою собственную картину. И каждая была чудовищнее другой. В одном шаре Отразилось небо, кроваво-красное, словно закат, который никогда не закончится. Солнце багровое и искаженное висит над горизонтом, излучая зловещий жар. Горы, покрытые черной, застывшей лавой, Кажутся огромными, безжизненными костями На их склонах лежат руины городов, поглощенные пеплом и тьмой В другом шаре я увидел бескрайнюю пустошь, покрытую пеплом и разбитыми камнями Там не было ни деревьев, ни воды, ни травы Лишь пыль, поднимающаяся ветром, И мертвые бесформенные тени, ползающие по земле. В третьем шаре мир, окутанный густой, непроглядной тьмой. Черное небо без единой звезды. Ни звука, ни ветра, ни шелеста листвы. Лишь смертельная тишина, царящая повсюду. Другой шар море огня. Огромные пожары, бушующие по всей земле, поглощая города, леса, поля. Небо красное от дыма и огня. Еще один шар. Холодное безмолвие. Города погребены под толстыми слоями снега, а реки превратились в ледяные глыбы. Солнце, спрятанное за бесконечным морозом, уже не согревает землю. И еще один мир, где законы природы нарушены. «Горы стоят вверх ногами, реки текут в обратном направлении, а солнце заходит на востоке». «Я с трудом оторвал взгляд от разглядывания шаров, глянул на Славию. Она тоже была поражена увиденным». «Что это?» — только и смогла произнести девушка. «Варианты будущего нашего мира», — с трудом ответил я. Я не хотел в это верить, но картинки, что транслировали мне хрустальные шары, были красноречивее любых слов. Я тряхнул головой. Нет, кто вообще сказал, что какие-то непонятные шары могут вообще показывать будущее? Впрочем, вторая моя часть разума понимала, это правда. Хрустальные шары показали и мое возможное будущее, когда я был тут». «Но ведь будущее изменяемое», — вдруг понял я. «Ведь шары показывали мне, что я умру от лап монстра. Но я смог убежать от него, и будущее изменилось. Значит, и этого апокалипсиса, который мы увидели, тоже можно избежать». «Они предупреждают нас», — прошептал я, вдруг поняв. «Почему вообще увидел все это?» «Что? О чем?» «Шары предупреждают нас о том, что будущее можно изменить, иначе...» «Я кивнул на один из шаров, который показывал, как тьма спускается на землю и пожирает ее...» «В прямом смысле пожирает...» «Тьма была живой...» «Неужели это наше будущее?» «Только и смогла произнести Славия. «Один из вариантов», — ответил я... «Но его можно изменить...» «Нужно только понять, как именно...» «Шары именно и пытаются нам сказать, как же нам изменить будущее», словно у самой себя спросила девушка. Я не знал ответа на этот вопрос. Мы некоторое время молча смотрели на шары». Наши магические заклятия наконец завершили свои действия, и нас уже ничего не сдерживало. Но уходить я не спешил, словно ожидая, что шары расскажут мне и то, как же можно изменить будущее. Но загадочные объекты были не мы. Вдруг в коридоре туннеля раздался хрип. Он принадлежал тому самому монстру, которого мы не добили. И судя по тому, что после хрипа раздалось сразу несколько рыков, наш дружок... «Пришел не один». «Нам нужно уходить», — произнес я. «Мы со Славией выбрались из комнаты в коридор, откуда пришли. Внутри царила зловещая тишина, а стены давили на меня своим безжизненным мраком. Монстров еще пока видно не было, а значит, у нас оставалось несколько минут на то, чтобы улизнуть». «Чувствуешь?» — спросила она, пристально глядя в темный проход, откуда мы совсем недавно вышли. Я кивнул улавливая едва различимый шелест, похожий на шепот ветра. «Там что-то есть», — подтвердил я, поднимая револьверы. В следующую секунду из тьмы вывалилась целая стая существ. Они были похожи на сросшихся между собой пауков-гигантов с множеством глаз, которые светились злобным блеском. Их щупальца, усыпанные острыми шипами, извивались в воздухе словно змеи. Рты, полные острых зубов, открывались в ужасающих оскалах. Славия быстро перехватила меч и крикнула «Расходимся!» Мы отпрыгнули в стороны, стараясь избежать атаки чудовищ. Монстры хрипло зашипели, но вместо того, чтобы атаковать нас сразу, они застыли на месте, словно прислушиваясь к чему-то. Они словно окаменели, уставившись на нас своими многочисленными глазами. В воздухе повисла зловещая тишина, нарушаемая лишь нашим... «хриплым дыханием». Именно в этот момент из тьмы, откуда появились остальные, прозвучал низкий хриплый рык. Из глубины коридора медленно и величественно вышел огромный паук. Не такой, как остальные. Он был поистине гигантским, размером с небольшого быка. Его тело, покрытое хитиновой броней, переливалась оттенками грязно-зеленого и черного. Спина украшена шипами, словно у воинственного динозавра. Но самое страшное было в его лице. Голова этого монстра была похожа на груду костей, покрытую плотной паутиной. Из его челюстей торчали острые, изогнутые клыки, которые блестели в тусклом свете, как отполированное серебро. Из глаз, глубоко посаженных в черепе, исходило зловещее сияние, словно от раскаленных углей. Готов поспорить, что даже сам Кривощекин вряд ли бы обрадовался такой встрече, подумал я, судорожно сглотнув. Подошедший к горлу ком, паук-вожак остановился на небольшом расстоянии от нас. Взглядом, пронизывающим до костей, он изучал нас с ног до головы. Мы со славией застыли на месте, парализованные ужасом. Это был не просто вожак стаи, он был воплощением зла. Источником тьмы и ужаса Вожак, не произнося ни звука Бросился на меня Его передние лапы, покрытые острыми шипами Резко взметнулись, ударяя с такой силой Что воздух вокруг загудел Я успел отскочить в сторону Но удар задел меня по плечу Боль пронзила до костей Я отшатнулся, почувствовав Как по телу разливается оглушающая слабость Я попытался устоять на ногах Но они подкосились И я рухнул на землю. Славия, не раздумывая, бросилась на помощь. Она с ловкостью уклонилась от очередного удара вожака и, взмахнув своим мечом, ударила его по брюху. Удар хоть и был точным, но оставил на хитиновой броне монстра лишь царапины». Вожак зарычал с яростью, атакуя Славию. Она отбила удары, но было видно, что ей тяжело. Она хоть и была ловка, быстра, но сила монстра была несоизмеримо больше. «Уходи!» — крикнула девушка, ловко орудуя мечом. «Я задержу его». «Нет». «Уходи», — повторила она, еще раз уклоняясь от удара. «Уходи, у тебя еще есть шанс». «Рано еще уходить», — сквозь зубы ответил я, создавая лечебный конструкт. Заготовка у меня уже была, оставалось только напитать ее силой. Яркая вспышка света на мгновение ослепила, а потом по телу растеклось приятное тепло. Стало заметно легче. И я смог встать на ноги. Я рванулся вперед, стараясь не обращать внимания на пронзительную боль в плече. Каждый шаг давался с огромным усилием, но я был полон решимости спасти Славию. Я принялся отстреливаться и попытался вступить в бой, но вожак, словно почувствовав мою слабость, сверкнул на меня своими раскаленными глазами и бросился в атаку. Славия, заметив мое возвращение, отступила назад, давая мне время восстановить дыхание. Я успел увернуться от ла монстра, но вожак был слишком быстр. Он кружил вокруг меня, не давая устоять на ногах. В этот момент из тьмы, пронзая мрачную тишину, пронесся тихий шепот. Я почувствовал на себе холодный взгляд. Я повернул голову, но ничего не увидел. Славия, ощутив мою неуверенность, крикнула. «Смотри в глаза!» Я понял, что она имела в виду. Я снова посмотрел на вожака и в этот же момент почувствовал, как нечто пролетело мимо меня. Я увидел, как из тьмы вышел человек. Он был одет в черные одежды, скрывающие его лицо. Движения незнакомца были не просто быстрыми, они были невидимыми. Он подкрался к вожаку монстров и ударил его сзади. Ударил не мечом, а неким невидимым оружием. В этот момент из вожака вырвался пронзительный вопль. Монстр упал на землю, лапы его забились в судорогах. На хитиновой броне появилась крошечная трещинка, из которой сочилась черная кровь. «Я не мог поверить своим глазам, кто это был, как он мог сделать это и как он тут оказался. Незнакомец, не останавливаясь, двинулся к Славии». Его движения были плавными и бесшумными, словно он был не человеком, а призраком». Он поднял руку, и из его пальцев вырвался луч синего света. Свет упал на славию, и она с криком упала на землю. Ее глаза закатились, а тело покрылось дрожью. Я не мог поверить своим глазам. Какого черта? Я инстинктивно потянулся к пистолету, лежащему в кобуре. Но еще до того, как я смог достать оружие, незнакомец двинулся. Он сделал небольшой жест рукой, и пистолет, словно управляемый невидимой силой, вылетел из моей кобуры и отлетел в сторону. Я замер, ошеломленный. Незнакомец не только обладал магией, но и телекинезом. Он был сильнее, чем я мог себе представить. Я понял, что незнакомец не пришел на помощь. Он был здесь, чтобы убить нас. Он был не другом, а врагом. «Кто ты такой?» прошептал я. Он повернулся ко мне И в тусклом свете я увидел его лицо. Его глаза светились холодным желтым блеском. «Наемник Юга». Эти желтые глаза не могли соврать. Именно «Наемник Юга». Никто другой. Я и не думал, что встречу их тут, в Российской империи. О них ходили легенды. «Наемники Юга» — это не просто группа бойцов, это легенда. Шепот, который витает среди тех, кто знает цену жизни и смерти. Они — самая закрытая секта в мире, живущая по своим законам, скрытая от глаз обычных людей. Их убежище — затерянный город в непроходимых лесах тайги, охраняемый магическими барьерами и армией верных слуг. Их сила — в многогранности. Они мастера всех искусств, что делает их поистине непобедимыми. Среди умений владения оружием, искусство, доведенное до совершенства, они могут сражаться мечом, стрелять из лука, владеть кинжалом, кулачным боем и даже танцами смерти. А также глубокие знания магии, они владеют стихиями, телекинезом, иллюзиями и даже некромантией. Они мастера маскировки обмана, И тайных операций Они умеют вписываться в любую среду Подделывать документы Вскрывать секреты И управлять людьми из тени Наемники Юга не работают просто так Они выбирают себе задания Которые им интересны И услуги их стоят дорого Очень и очень дорого А еще они были стрелки Значит, тоже не промахивались, как и я «Ты пришел за мной?» — спросил я, понимая, что шанс уйти от него сейчас очень маленький. Наемник кивнул. Я чувствовал, как кровь стучит в висках, а адреналин бурлит в жилах. Резкий выпад, и я атаковал. Я не ожидал, что он будет так быстр. Его движения были плавными и бесшумными, словно он был призраком. Он уклонился от моего удара с легкостью, и я почувствовал, как мое тело прошло сквозь пустоту. Я попытался атаковать еще раз, но он снова уклонился. Его движения были непредсказуемы, и я не мог поймать его в рамки своих атакующих действий. Наемник не боролся со мной, он просто избегал меня. В его глазах я видел не гнев, а что-то другое, что-то непонятное, но в то же время тревожное. Я вдруг понял, что я нужен ему уже. Жив... Живым. ведь он мог убить меня еще раньше, мог вообще ничего не делать и ждать, пока вожак монстров не потреплет меня как следует. Но он убил его, а значит побоялся, что тот задерет меня. Я попытался отступить, но он был быстрее. Он сделал резкий жест рукой, и перед моими глазами появился густой туман. Он был холодным и влажным, и заполнил все пространство. Я не видел ничего, кроме этого белого тумана. «Нужно срочно валить». Я закрыл глаза, пытаясь защититься от этого тумана, но он проник и в мои глаза, и в мои ноздри. Он был везде. Он заполнил мои легкие, и я задыхался. Я попытался сопротивляться. Даже начал создавать магический конструкт, но мои силы исчезали стремительно. Мои мышцы отказали, и я упал на землю. Последнее, что я видел, было его бледное лицо, освещенное синим светом, и желтые глаза. Потом я потерял сознание». Я открыл глаза и ощутил резкую боль в голове. Дернулся. Что-то мешало сделать движение. Не сразу я понял, что сижу на стуле, а руки связаны за спиной. Вокруг меня раскинулась огромная комната, заполненная книжными полками от пола до потолка. Я был в библиотеке, и эта библиотека была богаче всех, что я когда-либо видел. Стены были украшены фресками, изображающими сцены из древних легенд, а потолок украшен витражами, которые переливались разноцветными отблесками солнечного света. На столах лежали древние манускрипты, и в воздухе витал запах старой бумаги и чернил. Я вновь рванул руками, стараясь разорвать веревки, но они были слишком крепкими. «Непростые», — понял я. «Какие-то волшебные нити, которые не поддаются ни зубам, ни лезвию, ни тем более моим мышечным усилиям». Я откинулся на спинку стула, чувствуя бессилие. Я был в ловушке, я не мог ничего сделать. «Не трать свои силы», — сказал голос из-за моей спины. «Они не разорвутся». Этот голос показался мне знакомым. Я его уже слышал совсем недавно. Я повернул голову, стараясь разглядеть говорящего, но он стоял в тени. Я видел только контур его фигуры, окутанный мраком. «Кто ты такой?» – спросил я. «Неужели не узнал?» – искренне удивился стоящий и вышел из тени. «Березов?» – воскликнул я. «Верно!» – улыбнулся тот. «Собственной персоной!»